Глава 15. Кира. Легкие горели каким-то странным огнем. Было такое ощущение в теле, что я пробежала марафон, не меньше. С таким ощущением я подбежала к этой толпе. Поверить своим глазам удалось только после того, как я задала свой вопрос. А правда, что там происходило? Мой почти бывший муж, наша дочь, ее одноклассница и странная, но вполне красивая для своих лет женщина с ярко-красными губами кричали на всю улицу. Я не осуждаю людей за выбранный образ жизни. И, быть может, я предвзята, потому что знала, кто передо мной. Но ее поведение было таким отвратительным, что я не могла не смотреть без омерзения на ту самую любовницу Тимура». Наигранно двигалась, наигранно вздыхала и говорила. Но после слов Лили о ней пошли настоящие эмоции. А стоило ей сделать выпад в сторону моей дочери, я была готова расцарапать ее от пят до затылка. Я даже представила это, хотя в жизни дралась всего один раз, в младшей школе. Но сейчас я была готова и могла вполне поколотить эту девицу. Пока Тимур тащил эту ненормальную в дом, Лиля смеялась, хотя до прежнего состояния было далеко. Она была на взводе, ошеломлена этой встречей, как и я. На секунду я все же поверила ему. Он поступил подло и сделал эту подлость с ней. Но ее поведение говорило о том, что она способна была сделать именно то, что он озвучил мне и заявись она к нам домой, не представляю, какой цирк мы наблюдали бы в итоге. Но насчет того, что встреча их была одноразовой, я думать не очень хотела. Это слишком больно. Пока Тимур объяснялся с дочкой, я подняла голову и посмотрела в окна того дома. Она стояла, сложа руки, и улыбалась, ехидно зло злоухмыляясь. Она пугала, не казалась нормальной совершенно. Чтобы не устраивать ей концерт, решила поскорее завершить эту встречу и согласилась забрать продукты, шепнув дочери, что папа искренне хочет извиниться и пояснить все. Всю дорогу на рынок, куда я так и не попала, но была обязана закупить мясо, находилась в мыслях о том, что случилось. «Мам, ты уже несколько минут сидишь неподвижно. Все в порядке?» — трогает за плечо дочка, и я отрываюсь от того хаоса, что учинила в своей голове. «Да, просто задумалась». Ты со мной пойдешь или останешься в машине? Конечно, пойду». В понедельник на почте обнаружила судебное письмо и, открыв его, глаза сразу бросилась дата. «Значит, в четверг». Села на свою кровать в той самой гостевой комнате и все, зависло. Словно мне сказали дату конца света, но если подумать, я же не сама все это решила. Он первым решил, что семья не для него, что меня можно предать и жить дальше. Разве я не права? «Нет, хватит». Вскочила на ноги, поставила напоминание в телефоне и отправилась в душ смыть усталость сложного дня, где и вспомнила о том, что у меня со среды отпуск. Не успел переодеться в домашнюю одежду, позвонила мама. «Мам, привет. Я хотел попросить в четверг с детьми побыть. Я поеду в суд, мало ли, как долго все это будет. Пусть с тобой побудут». «Привет, дочь. Конечно, привози. А отдыхать, когда поедешь? Ты опять за свое. Не поеду я». Отпуск проведу дома и... Так, я поняла. Пока. А ты серьезно? удивился ее резкости и быстрому разговору. Все, что хотела спросить, об отпуске? Ну да, потом поговорим. Ладно, пока. Во вторник я поняла, с чем был связан вчерашний разговор. Ко мне домой заявились Ира, Кристина и сама мама. Ну, понятно. Это что, акция протеста? Почему протеста? Это акция поправить мозги подруги. «Слушайте, я понимаю, что вы...» Но слушать меня никто не стал. Посадили на стул и сели все трое, еще и Лилю позвали. «Так, а дочь тут при чем?» «Притом, мама, что я согласна со всеми. Милая, пойди к брату, пожалуйста. Мы сами поговорим, ладно?» «Нет, пока не услышу, что ты едешь на отдых». «Так, слушаем внимательно все. Я никуда не поеду. У меня куча дел. Дети и...» «Нам не по пять лет, помнишь?» «Так, ты, конечно, взрослая, но...» «Мам!» — смотрит такими глазками, что я тут же умолкаю. «Прошу, сделай так. Поезжай отдохни. Ты ждала этот отпуск очень долго. И как бы сейчас ни было дома, ты обязана отдохнуть. Мы поживем у бабушки. Все будет хорошо. А когда вернешься, сделаешь свои дела». «Но Лиля...» — брат со мной согласен, кстати. Целует в щеку и убегает наверх. «Вы все предательницы!» — тычу пальцем в каждую из оставшихся на кухне. «Настроить против меня детей?» эм, «Мы вообще-то ни слова не говорили ей или Мише», отвечает за всех Ира. А я вспоминаю, что очень много раз говорила об отпуске на протяжении долгого времени. «Вы правда считаете, что это хорошая идея? Взять и уехать после суда?» Пока мне каждая отвечала, что это просто отличная идея, я задумалась сама об этом. Могу ли я себе позволить эту поездку, скорее, из моральных принципов? Я не могла понять, почему нет или почему да, словно после этого кто-то скажет, что я поступила неправильно. А почему ты не можешь взять и поехать отдохнуть в свой законный отпуск? из -за развода? Резонный вопрос, поддакивает Кристина. У тебя будет месяц до следующего слушания, или же тебя позовут просто поставить штамп, если не будет возражений. В любом случае, это твой законный отпуск, и никто не скажет, что ты не имела права на него. Мы планировали этот отпуск на двоих. В Италии. Выдала, подняв голову к потолку и размяла шею. Что прикажете делать? Отель? Забронирован на две недели. Не понимаю, почему до последнего я об этом не думала. «Ну, тебе было не до этого», — подытоживает Кристина и тут же выдает. «Упс, ты права. А если туда едет Тимур?» «У меня идея», — откликается мама и приковывает к себе внимание. «Сними маленький домик на берегу моря в небольшом городке. Затеряйся среди местных жителей, чтобы не толкаться с туристами. Вот тогда ты поймешь, что такое настоящий отдых». «Мама, только ты могла до такого додуматься». «А что?» «И правда, почему нет?» Девочки стали ее поддерживать, вызывая во мне недоумение. «Я не знаю языка, вы вообще с ума сошли?» «Английский тебе в помощь. Сейчас каждый третий на планете шпарит на нем». «А я не шпарю, Ир». «Но объяснить в магазине, сколько стоит эта колбаса, ты сможешь. И обязательно прокатись до виноградников. Обалдеешь от того, какое там делают вино. Это тебе не в магазине порошок разбавленный». Фермеры делают экскурсии по своим винодельням и дают на дегустацию коллекционные вина. А ты откуда знаешь? Мы с Андреем однажды там отдыхали, и такой выезд был запланирован агентством. В общем, мы были в восторге. Будешь с каким-нибудь местным челентана давить виноград ножками? Мечтательно выдает Кристина, и все начинают смеяться. Ну вас. Хотя должна признать, что эта идея пожить вдали от реальности мне нравится. Ты, главное, возвращайся. Ну, мам, куда я денусь? Ну, может, на винограде все и не ограничится у вас, улыбается и подмигивает. У вас? С поясняет. Боже, вы невыносимые сплетницы. Ставь кофе и иди за ноутбуком, будем выбирать тебе место отдыха. Пока наливала всем напиток счастья, вспомнила один нюанс. Ну, мы и дурынды с вами. Чего это? Какие виноградники? На дворе февраль заканчивается. И что? Все равно поедешь и посмотришь. Там климат поприятней будет. Вы думаете? В принципе, тогда можно и не на берегу моря смотреть, а где-нибудь в центре страны. Сейчас решим. Очень активно закивали все. И мы решили. Наш выбор пал на город Сальера, провинции Модена, в регионе Эмилия-Романия, Италии. А вы уверены, что ехать в конце февраля одной в Италию – это нормально? Все переглянулись и активно закивали. Найдем еще частного гида тебе. Так что просто проживи эти дни в спокойствии. Прочь все из головы. Ладно, тогда бронируй домик». Снова общий кивок, и я нажала на кнопку. «Что ж, посмотрим, что там ждет меня впереди. Потому что то, что идет со мной грузом в тысячи тонн, я и правда хотела бы оставить где-нибудь у дороги и пойти налегке». Пальцы нервно потянулись к безымянному пальцу, чтобы покрутить кольцо, но эта пустота вдруг остановила дыхание, и мир померк, а потом вновь вернулся. Надеюсь, это когда-нибудь пройдет. Когда-нибудь привычки и жесты станут заменимы на что-то другое, что не будет напоминать о боли первой любви, продлившейся так долго, но рухнувшей в бесконечную пропасть у моих ног». Четверг наступил удивительно быстро. Казалось, я закрыла глаза в понедельник и проснулась в четверг. Тимур писал, что Миша ему по-прежнему не отвечает, а Лиля обещала в выходные с ним встретиться. «Я беспокоилась, потому что мой вылет в Италию в субботу». Что, если все пройдет плохо? Что, если будет снова какая-то стычка с той женщиной? Я вообще думаю, что обязательно случится конец света, как только я сяду в такси, выезжая в аэропорт. «Все в порядке, Кира», — шепчу, стоя в ванне перед зеркалом. «Все в порядке», — улыбаюсь своему отражению и выхожу. Дети уже собранные ехать в школу, сидели, доедая бутерброды с шоколадной пастой. «Если вы это называете завтраком, то я перестану с вами разговаривать как со взрослыми и буду кормить из ложки. Каша в кастрюле». «Ну, мам, давай сегодня будет выходной», — просят, выпучивая милые глазки. «Выходной от моих наставлений о правильном питании? А ну-ка!» Кое-что до меня доходит. «Вы, маленькие хитрые коты, решили начинать с этого дня и у бабушки провести две недели с пиццей наперевес? Ну, ма! Дружный ответ, и снова коты превратились в котят. А с бабушкой я поговорю. Допиваю кофе и иду за ключами от машины с сумочкой, как меня тут же окружает Миша с Лили, говоря, как сильно они меня любят. «Брысь от меня!» — смеюсь и убегаю в прихожую. «Скорее одеваемся, иначе опоздаем. А над вашим поведением я еще подумаю. Маловато признаний». Отвезла сначала детей, затем их вещи к маме, которые мы уже собрали на эти две недели, и прямиком в суд. Тимур приехал почти сразу после меня и встал в коридоре напротив в ожидании времени. Душу разрывала, и я не могла даже дышать. Двенадцать лет назад я, говоря да, думала, что печать в паспорте на той странице будет единственной. Но сегодня. Боже, я не могу! мимолетно посмотрела в его сторону и тут же расплакалась. Мой самый родной человек оказался самым большим предателем моей жизни. Я будто балансирую на одной ноге а ветер все сильнее становится. Я качаюсь, но каждый раз удерживаю равновесие. И это он, мой ветер. Раньше мы вместе неслись вперед, а теперь смирно расходимся в разные стороны. «Как ты?» – разорвал молчание между нами. «Нормально», – нервно улыбаюсь, стараясь не смотреть в его сторону. «Так странно искать слова, чтобы с ним поговорить, ведь раньше я могла болтать без умолку и не стесняясь». Сейчас же даже одно слово дается с трудом. «А ты?» Далеко даже от нормального. Снова посмотрел на Тимура, и он, правда, выглядел немного странно. Темное, посеревшее чуть лицо, мешки под глазами, помятый слегка костюм, словно он его надел и решил чуть-чуть полежать. «Все наладится, верно?» Задаю вопрос случайно, потому что он должен был прозвучать мысленно. «Обязательно. Сталкиваемся глазами и замираем». «Да, Ронины есть?» – слышится из приоткрытой двери, и я отмираю. Входим в зал заседаний и расходимся за два разных стола, стоящих напротив друг друга. Через минуту появляется женщина в черной мантии, и начинается сам процесс. Вопросы, ответы, взгляды, боль, принятие решений. Все как за блеклым окном происходит, туманным и размытым. Хочется залезть под одеяло и плакать. Хочется свернуться к клубочкам, чтобы кто-то обнимал. Раньше это были его руки, а сейчас — дети. «Истец, каковы причины развода?» Внезапно слышу вопрос и замираю. Смотрю на Тимуру, который опускает голову. «Я... Я там написала в заявлении. Мне сказали, что этот вопрос не будет высказан». Она смотрит все документы снова, читает, видимо, мои пояснения и, извинившись, переворачивает листок. «Уважаемый суд, у меня есть просьбы, точнее ходатайства, которые я бы хотела огласить заранее, прежде чем вы начнете задавать уточняющие вопросы», внезапно выдает Тимур, чем пугает. «Я надеялась на мирное решение и надеюсь, что он со мной согласен». «Прошу вас, говорите о разделе имущества. Все остается, как выше уже было сказано из заявления, кроме одного. Деньги с продажи дома, если Кира и его все же намерена продать, остаются ей». Ежемесячное содержание прошу оставить на мне и детей, и жены. Проживание детей, разумеется, с Кирой на постоянной основе, но прошу не ограничивать меня в общении и визитах по часам. Конечно, по звонку, в смысле, что все дома и нет планов или отъездов, но без ограничений». Тимур замолкает, и я не произношу ни слова. «Потому что я не то чтобы в шоке, я просто не знаю, что сказать». Я благодарна ему, что он не стал требовать то, что поставило бы под вопрос наши дальнейшие с ним отношения. Истец, вы согласны? Киваю, а после отвечаю громко. Судья сопоставив все предъявленные документы, все пояснения и ответы на главные вопросы, уходит из зала для принятия решения. Сидим молча, но в этот раз не выдерживаю я. Спасибо за то, что не стал затягивать процесс. Это самое правильное, что я мог сделать для тебя сейчас. Но, Кира... Поворачиваю к нему голову. «Я не сдаюсь». «Бросьте им, хватит. Прошу тебя, перестань». «Я не могу, милая». Сердце неприятно колет, но в зал входит судья и оглашает уже заранее известный мне результат. «Прошу явиться в зал суда для подтверждения своего намерения о разводе через месяц, 27 марта. А пока что я даю вам месяц для пересмотра своих решений с целью примирения». Если вы изявите обоюдное непримиримое желание развестись, то решение вступит в силу в марте, после чего вы получите свидетельство о расторжении брака». Села в машину, буквально выскочив из суда. Даже не заметила крепчающего мороза. Внезапно в стекло постучали, и я подняла голову от руля. Опустила стекло и посмотрела на Тимура непонимающе. «Ты в порядке? Может подвести? «Нет, то есть да, я в порядке». Сбивчиво отвечаю, стараясь не смотреть на него. «Что решила по поводу Италии?» «Почему ты спрашиваешь?» Сразу напрягаюсь. «Ну, ты не отменила бронь. Если что, знай, что я не поеду в отпуск. Буду здесь в надежде, что дети ответят». «Тим, кстати, по этому поводу. Прошу, будь с ними аккуратен. Если Лили еще сможет сдержаться или не впасть в истерику, то Миша... ему сложно. Он многое не может принять». «Я знаю. Я ему не враг. Не волнуйся». Сажусь, ровно разглядывая свои пальцы, обхватившие кожаный чехол руля. «Ладно, я поеду, или ты хотел что-то еще?» Хотел сказать, что мне жаль, и еще раз попросить прощения. «Тебе стоит разобраться в себе, Тимур. Порой, мне кажется, ты сам себя не понимаешь». Ответила и, увидев его грустную улыбку, закрыла окно, нажав на газ. Много не проехала, потому что слезы потоком лились. Остановилась и разревелась. Я плакала пол своей свадьбы от умиления и счастья. Теперь вот развод оплакиваю. Похоже на сопливую истеричку. Надо бы прекращать. Повернула в сторону торгового центра и принялась за шопинг. Купила кое-что в дорогу, собрала сумки. Отменила бронь за двухнедельный номер, вернув при этом полстоимости, но и этому была рада в итоге. А дальше прибежала пятница, а за ней суббота. «Ой, ну все!» отмахиваясь от хлопот подруг, которые приехали ко мне домой. «Как будто провожаете меня в разведку. Мы провожаем тебя в новую жизнь, так что помолчи и положи в сумку косметичку. Наша девочка должна выглядеть каждую секунду хоть куда. Второго шанса произвести первое впечатление не будет, Кир. Нет, вы точно ненормальны. Мы волнуемся о твоей личной жизни. Она на то и личная, Ир. Но нам-то можно. Все, Кристина, поехали или я вызываю такси». «Зачем?» — сказала же, что отвезу. «Ириш, поцелуй от меня еще раз Лилию и Мишу». Прощание с ними вышло таким грустным, хотя они улыбались. Но мне так не хотелось уезжать. Если бы мама не выгнала почти пинками, так бы и осталось. В итоге, выдохнув почти весь воздух, я села в самолет и через четыре часа была в аэропорту Болоньи. Потом еще минут сорок я провела в поисках багажа, а дальше мне существенно помогла мой гид сеньора Мария Элена. «Спасибо вам большое. Я бы отсюда уехала куда-нибудь в Никарагуа, и то не факт». Благодарю ее, когда мы спустя час прибыли на место. А именно в маленький домик на окраине Сальеры. Очаровательный белый с деревянными окантовками на углах и обрамленными широкими брусьями окнами. Выглядело это так по-деревенски, что очень умиляло, даря ощущение тепла. Кстати, о погоде. Плюс 18 градусов. Оказалось, что я попала в тропики после холодной зимы, правда, ощущалась повышенная влажность, но мне нисколько это не мешало. «Всегда рада помочь. Вы не уточняли, какие достопримечательности желаете посетить. Могу узнать сейчас о ваших планах или позже?» «Простите, все вышло так спонтанно. Я планировала поездку вообще в другую сторону Италии. Там все было расписано по минутам. Давайте сегодня я сама, а завтра или послезавтра расскажу о моих планах» хорошо если понадобится помощь звоните моя визитка прикреплена здесь подает какие то листочки и садится обратно в машину уезжая внутри снятого дома было две комнаты одна из которых жилая с большой кроватью другая с диваном и кухней разделенной барной стойкой такая же удобная ванная со всем необходимым и открытая терраса небольшая но довольно милая все опять же было в белом цвете с вкраплениями дерева типа балок на потолке деревянных вставок в мебели на кухне и двери, нетронутой краской. Поставила свою единственную сумку в комнате и упала на мягкую кровать, тут же вынув телефон из кармана джинсов. Позвонила детям и маме, отметившись. Они быстро со мной попрощались, не желая отвлекать, и я уснула.